Ганс Христиан Андерсен. Братья Гримм, Шарль Перо и другие. Белоснежка и 7 гномов. Сказки. Волшебная книга. По мотивам сказки братьев Гримм. рассказывают, что давным-давно в чаще дремучего леса жил страшный рыжий великан. Великана никто не видел, но все очень боялись. Поговаривали, будто он людоед и поедает на обед маленьких детей. Подтверждения этому ни у кого не было, но страх от этого не становился меньше. И густую чащу, где было его жилище, на всякий случай обходили стороной. Однажды великан отправился на охоту. Долго бродил он в поисках дичи и вдруг увидел двух детей: мальчика и девочку. Брат и сестра собирали грибы и так увлеклись, что не заметили, как забрели в дремучий лес. Не раздумывая, великан схватил детей и понёс к себе домой. Ни слёзы, ни мольба о пощаде не смягчили сердце злодея. Какая удачная у меня сегодня охота! криктел он от удовольствия. Он притащил их домой и сказал: "Я люблю порядок. Чистый пол, зажжённый камин, вычищенную посуду и выстёрное бельё. Если будете всё делать старательно, получите столько еды, сколько захотите. Но берегитесь, Погрозил он детям пальцем. «Если будете плохо работать или надумаете сбежать, я вас съем! А теперь спать!» Рыжий великан, едва прикоснувшись к подушке, страшно захрапел. А дети всю ночь не сомкнули глаз. Едва забрежил первый луч солнца, великан зарычал. «Ах!» «Пора приниматься за работу!» Дети вскочили, и, дрожа от испуга, принялись чистить, мыть и стирать. Они смирились со своей горькой участью. Нечего было и думать о том, чтобы обмануть рыжего злодея. Но мысль о доме и о родителях не покидала детей ни на минуту. И вот однажды вечером брат шепнул сестре на ухо. Каждый вечер великан читает какую-то толстую книгу, а потом прячет её на высокую полку. Ночью, когда великан уснёт, я достану книгу и узнаю, какие секреты скрывает он от нас. Я боюсь за тебя, если великан проснётся, он съест нас. Брат успокоил её и, дождавшись ночи, достал книгу с полки. Книга называется Секреты волшебства. Сегодня ночью я постараюсь выучить наизусть некоторые из них, и тогда мы сможем убежать. Ах, братец, воскликнула сестра. Скорее бы. Несколько ночей подряд мальчик изучал волшебную книгу и однажды сказал сестре: "Теперь я знаю достаточно. Мы можем бежать". И дети побежали в лес. Долго бежали они по густому лесу и вдруг услышали за собой тяжелый топот. «Это был людоед!» И тогда мальчик совершил первое волшебство. Он превратил себя в озеро, а сестру — в рыбку. «А-а-а!» — рассверепел великан. «Вы посмели прикоснуться к моей волшебной книге, но вам меня не перехитрить!» Он схватил первую попавшуюся ветку, и она тотчас превратилась в удочку. Но мальчик тут же превратился в печь, а сестра в булочку. Великан разозлился ещё больше. Он выдернул несколько рыжих волос со своей головы и превратил их в охапку хворста. "Я сожгу тебя, жалкая яблоко", пригрозил великан. Но не успел он подбросить хворост в печку, как мальчик превратил себя и сестру в два пшеничных зерна. — Ну вот вы и попались! Ха-ха-ха! — -ха! захохотал великан. — Легче всего мне превратиться в петуха! Я обещал вас съесть и съем! — Ку-ка-ре-ку! — победно закричал петух, И только собрался склёнуть первое зерно, как мальчик превратился в лесу, бросился на петуха и придушил его. Теперь никто не мог преградить брату и сестрой путь домой. Вскоре они оказались дома. Радости детей и родителей не было конца.